Глава четвёртая. Это маджик. Смотрите, Ода наклонилась над дымящейся картонкой. Это единорог, торжествующе воскликнула она и радостно захлопала в ладоши. Ну и замечательно, со вздохом пробормотал Фред. Хоть кто ты рад. Поджав хвост и прижав уши, Осси испуганно заскулил, немо осмеложно вышел в коридор. В самом деле, в коробке, которую разгрыз терьер, точно лежал единорог Тессы. У него было молочно-белое тело, золотые копыта, и разноцветная чёлка. Его грива блестела и переливалась. В волбу спирально торчал золотой рог, напоминающий домик улитки. На груди единорога Нэма увидел большое чёрное пятно. Хлёва ототкнул единорога в тугое брюшко, и он со стонном перевернулся на бок. Казалось, он хотел спать и дальше. Но когда осся затявкал, единорог открыл два небесно-голубых глаза. Сонно потянулся и выбрался из коробки. В ту же минуту он начал расти. За несколько секунд он раздулся, словно в воздушный шар, и перестал увеличиваться, только когда достиг размера в пони. «Ого! Ничего себе!» — Немо удивлённо смотрел на него. Ось от испуга растерял весь свой задор. Тихонько повизгивая, он прижался к полу и закрыл лапами мордочку. «Привет, я Мэджик!» — проурчал единорог гладким басом эстрадного певца и с важным видом уперся копытами в бока. О, привет, Маджик, пробормотал Фред. Почему себе такой низкий голос? Ломается. Единорог пожевал мягкими как шёлк губами. Я появился на рынке 14 лет назад. Невероятно у меня начался переходный возраст. Нам удивлённо вскинул брови. Э, ты мальчик? Я единорог, приятель. Да, <гас> неужели не видишь? Единорог сдулся о лба волосы и скосил глаза на свой рог. «Вижу, конечно, но я думал, что все единорогие девочки». «Почему? С чего ты взял?» Мэджик оскалил зубы. «Ну, из-за блёсток и вообще». «Эй!» — единорог помрачнел. «Где это написано, что мальчики не любят блёстки? Лично я люблю блёстки». «Что, правда?» — Немо удивлённо вытаращил глаза. Фред откашлялся. «Вообще-то я тоже считаю, что блёстки — это шикарно». «Прикольно!» — обрадовался Мэджик и, положив копыта ему на плечо, другим копытом ткнул его в грудь. «Ты наш человек!» Он выкошлил Фреду на голову немного блёсток и растёр их на волосах, словно гель. Немо засмеялся. «Ладно», — сказал Фред. «И что мы будем дальше делать?» «Пока он может побыть тут», — предложила Ода. Ведь стюатец вернётся только через неделю. Тут, без восторга спросил Маджик и, поскакав в скудно обставленную комнату, скептически оглядел её. Тут даже нет телека. У вас есть хотя бы в отружке? У нас есть лимонад. Ныма достал из рюкзака бутылку и протянул ему. О, рагаловка. Маджик радостно сорвал пробку с горлышка и залпом, выпив весь лимонад, пузыри, ударил себя в грудь копытом и громко рыгнул. По комнате поплыл розовый пузырь. «Ха-ха! Классно!» Мэджик опустил голову, нацелился рогом на пузырь и проткнул его. Потом рухнул на матрас и включил телевизор. Фред удивлённо захлопал глазами. С каких это пор у его отца появился на стене огромный телек.